Что касается истории с алмазными подвесками, то её впервые рассказал друг королевы Франсуа де Ларжфуко. В своих мемуарах он пишет: герцогиня де Шеврёз вскоре покинула двор английского короля и вместе со своим мужем, герцогом, вернулась во Францию. Она была встречена кардиналом как лицо преданное королеве и герцогу Бекингему. Тем не менее, он пытался привлечь её на свою сторону и заставить служить ему шпионом за королевой. Более того, на какое-то время он даже поверил, что госпожа де Шеврёз благосклонна к нему, но при всём этом, не очень полагаясь на её обещания, принял и другие меры предосторожности. Он захотел принять их также и в отношении герцога Бекингема, и зная, что у того существует в Англии давняя связь с графиней Карлайл, Кардинал, разъяснив Графине, что их чувства сходны и что у них общие интересы, сумел так искусно овладеть надменной и ревнивой душой этой женщины, что она сделала самым опасным его соглядатайм при Герцоги Бекингеме. Из жажды отомстить ему за неверность и желания стать необходимой кардиналу, она не пожалела усилий, чтобы добыть для него бесспорные доказательства в подтверждение его подозрений относительно королевы Герцог Беккингем, как я сказал выше, был щеголем и любил великолепие. Он прилагал много стараний, чтобы появляться в собраниях отмен надетым. Графиня Карлайл, которая была так важна следить за ним, вскоре заметила, что с некоторых пор он стал носить ранее неизвестные ей алмазные подвески. Она нисколько не сомневалась, что их подарила ему королева, но чтобы окончательно убедиться в этом, Как-то на балу улучило время поговорить с герцогом Беккингемом наедине и срезать у него эти подвески, чтобы послать их кардиналу. Герцог Беккингем в тот же вечер обнаружил пропажу и, рассудив, что подвески похитила графиня Карлайл, устрашился последствий её ревности и стал опасаться, как бы она не оказалась способной переправить их кардиналу и тем самым не погубила королеву.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 Эта предосторожность с закрытием гавани помешала графине Карлайл осуществить задуманное, и она поняла, что у герцога Бекингема достаточно времени, чтобы предупредить выполнение ее коварного замысла. Королева таким образом избегла мщений этой рассверепевшей женщины, а кардинал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 Есть мнение, что королева действительно подарила герцогу Бекингему алмазные подвески не в Париже, как утверждает Александр Дюма, а в Булоньи, где отъезжавшим в Англию предстояло сесть на корабль. Королева плакала, Бекингем плакал. А шпионы кардинала де Ришелье поспешили донести своему шефу, что потерявшая от любви голову Анна преподнесла своему любовнику Аксельбанд с двенадцатью подвесками подарок её венценосного супруга. Подобный поступок можно объяснить только тем, что испытанное наконец-то Анной блаженство напрочь лишило её осторожности, ведь было совершенно очевидно, что блистательный герцок не положит подвески в шкатулку, чтобы тайком ими любоваться, а станет их носить. Впрочем, недаром английский философ Фрэнсис Бэкон говорил, что невозможно быть одновременно влюблённым и разумным. Поступок этот действительно выглядит по-ребячески неосмотрительным. Ну почему бы, скажем, не подарить любимому какой-нибудь перстень, серьги или браслет? В общем, любую дорогую вещь, но не такую уникальную. По всей видимости, потому и подарила, что испытала уникальные для себя, разумеется, ощущения. В таких случаях королевы мало чем отличаются от простых смертных и творят не чуть не меньше глупости. Франсуа де Ларош Фуко никак не объясняет, как выросшая признаменитым своими интригами испанском дворе королева Анна могла до такой степени потерять бдительность, что рискнула расстаться с драгоценностью, подаренной ей королём, вместо того, чтобы отделаться любой другой вещью меньшей значимости. Неудивительно, что возвращение Анны Австрийской в Париж было сильно омрачено грубой холодностью её законного супруга. Ему явно сообщили обо всём, что произошло в Амьене, и это вряд ли можно поставить королю в вину. Мало кто из мужей любит быть обманутым, да ещё с столь бесстыдной откровенностью. Разумеется, к раздуванию королевского гнева приложил руку и кардинал де Ришелье, Больше оскорблённый, впрочем, не как отвергнутый любовник, а как государственный деятель, которому роман королевы путал все карты в его политической игре. Но хитроумный Дюришелье сумел извлечь выгоду из романтической страсти королевы. Кардинал Дюришелье умер в 1642 году и унёс с собой тайну. На самом ли деле была история с подвесками и правда ли он был и сам влюблён в королеву? Или же с его стороны это был простой расчёт завоевав сердце Анны Австрийской, сделать её проводницей своей политики. И вот тут-то мы и подходим к версии, в которой главную роль сыграла графиня Люси Карлайл, дочь графа Генри Нортэмберленского. Предполагается, что именно она стала прототипом знаменитой Меледи, рождённой фантазией Александра Дюма. Жан-Кристиан Птифис в частности пишет: Некоторые исследователи полагают, что образ миледи не был полностью вымышленным. В ней хотели видеть некую леди Карлайл, дочь графа Генри Нортон-Берленского. Эта молодая дама много раз преезжала во Францию после смерти своего супруга, лорда Хейя, графа Карлайла. Дело в том, что графиня Карлайл была любовницей, точнее, одной из лондонских любовниц герцога Бекингема. Кардинал де Ришелье ещё во время пребывания блистательного герцога в Париже связался с ней и поведал о новом увлечении Бэкингема. Взбешённая миледи всё поняла с первого слова. Конечно же, его пресвященству известно, сказала она посланцу кардинала, что теперь идут страшные религиозные распри между католиками и протестантами. Вопрос религиозный только ширма, за которой скрываются бездна политических амбиций. И стремление захватить власть, в том числе и королевскую. Покуда этот мятеж тлеет, как искра, беспокоиться ни о чем. Но если из искры раздуть пожар, его зарево быстро заставит Бэкингема позабыть о любом романе. Подобные рассуждения не должны вводить в заблуждение. Толчком к раздуванию пожара послужили не политические соображения, а банальная ревность. Англичанка отнюдь не была исчадьем ада и хитроумным политиком. Она была просто любящей и страдающей женщиной. После отъезда Бекингема из Франции и возвращения королевы Анны в Париж, кардинал направил графине Карлайл письмо следующего содержания. «Так как благодаря вашему содействию цель наша достигнута и герцог вернулся в Англию, то не сомневаюсь, что он сблизится с вами по-прежнему». Мне доподлинно известно, что королева Анна подарила герцогу на память голубой аксельбанд с 12 алмазными подвесками. При первом же удобном случае постарайтесь отрезать две или три из них и доставить их немедленно ко мне. Я найду им достойное применение. Этим вы навеки рассорите королеву с вашим вероломным возлюбленным. Мне же дадите возможность уронить его окончательно во мненье Людовика XIII, а может быть, даже и самого его величества короля Карла I.